Глава 11 Вытирая руки кухонным полотенцем, я прошел в большую комнату. Оказалось, что пока я готовил чаепитие, мой гость распаковал денежный куб. При этом, озаботившись тем, чтобы плотно задернуть шторы, которые у меня вечно на распашку. Ну да, Сумарокову не привыкать вести жизнь подпольного миллионера. Я человек нежадный, и деньги для меня лишь инструмент, необходимый для решения тех или иных задач. Но и у меня сердце ёкнуло, когда я увидел обандероленные пачки, аккуратно разложенные по всей поверхности стола. «В каждой пачке по тысяче рублей», — сказал гость. «Выбирайте любую половину». И я увидел, что в этом ковре денег есть все таки промежуток, ровно посередине. Мне было все равно, и я сказал. — Пусть будет правая. — Отлично, — кивнул он. — У вас не найдется какой-нибудь сумки, куда я мог бы сложить свою левую половину? Хозяйственная подойдет? Годится. Я вернулся на кухню, взял сшитую из плотной темной ткани авоську, оставшуюся еще с илгинных времен, вытряхнул из нее луковую шелуху и другой мусор, Вернулся в большую комнату и отдал емкость Илье Ильичу. Тот деловито сложил в нее свою часть денег. Я открыл шкаф, вытащил из-под стопки белья бумажник своего тестя, который тот выронил в машине в нашу с ним прошлую встречу, протянул его владельцу. Сумароков удивленно выпятил зенки, взял свой лопатник и, не заглядывая внутрь, сунул во внутренний карман пиджака. Благодарю. — проговорил он. — А я уж думал, что потерял с концами. — Вы его в машине выронили, — откликнулся я. — Понятно. Ну как насчет чайку? Все готово, идемте на кухню. Он вышел из комнаты, а я погасил свет и последовал за гостем. В кухне я налил Илье Ильичу чаю, тот сам бросил в него несколько кусочков рафинада, помешал ложечкой и схватил бутерброд. — Я тоже только сейчас почувствовав, как зверски проголодался. Меня потихоньку отпускало. Даже при всей моей насыщенной событиями жизни нынешняя встряска слегка перебор. А с другой стороны, и вознаграждение такое, что жаловаться грех. Можно было бы вообще не работать, но дело в том, что работа моя мне нравится. Сам удивляюсь. Вам, наверное, хочется знать, во что я вас втравил? — спросил гость, утолив первый голод. — Дело ваше, — пожимал я плечами, делая вид, что мое дело маленькое. Но на самом деле меня раздирало любопытство. Но главное — не выдать себе. За такой гонорар я могу и не спрашивать. — Мне нравится ваша деликатность, — улыбнулся Илья Ильич. — Но все дело в том, что мне и самому хочется рассказать. Я бы даже сказал необходимо. На то и был мой расчет. Пусть выговорится. Тогда я вас слушаю. «Как вы, наверное, поняли», — начал он, — «в моей биографии был один печальный эпизод, связанный с пребыванием в местах лишения свободы. Не стану рассказывать, за что и сколько мне пришлось отбыть. Скажу только, что это меня многому научило. В частности, тому, что работать надо чисто. Но это так. Как говорили в старом театре, реплика в сторону». В колонии меня взял под покровительство тамошний авторитет. У него не было клички, все его называли по имени и отчеству — Виктор Аполлонович. У него весьма сложная биография. Скажу только, что во время войны он был летчиком, Без преувеличения сказать — героем. А вернувшись с фронта, не смог приспособиться к мирной жизни, избил до полусмерти какого-то чинушу и получил свой первый срок. Освободившись, сколотил банду таких же фронтовиков, у которых были нелады с законом. Работали в основном на юге, где публика денежная. Налеты, грабежи. Мокрухи Виктор Аполлонович избегал. Во всяком случае, ни разу следствию не удалось доказать его причастность к соответствующим эпизодам. Когда я с ним познакомился, он был уже не молод, но воля у него оставалась по-прежнему железной. Контингент в колонии он держал в ежовых рукавицах, не вступая при этом в сотрудничество с администрацией. В частности, терпеть не мог некоторые скотские развлечения, общепринятые в местах не столь отдаленных, И умел устроить веселую жизнь тем, кто был на них падок. Если бы не его заступничество, неизвестно, кем бы стал ваш покорный слуга. Так вот, у Виктора Аполлоновича была мечта. Он хотел покинуть СССР, понимая, при этом, что его не выпустят даже туристам. Поэтому замыслил побег на легкомоторном самолете. Ведь он же летчик, который сбивал Мессера на своем Ла-7. Для этой цели Виктор Аполлонович собирал деньги. Я должен был ему помочь, и, освободившись по УДО, я приступил было к подготовке к осуществлению его плана. В марте этого года Виктор Аполлонович должен был выйти на свободу, но прежде, под видом общака, собирался переправить свои накопления сюда, в Литейск, мне. Курьерами стали три уголовника — Губа, Топор и Сявка. Они оборвались из зоны, но при этом напортачили, убив часового. Незадолго до того, как они объявились на старом заводе, я получил сообщение о том, что мой друг скоропостижно скончался, не дожив до освобождения. Ему было всего шестьдесят два. Об этом вряд ли могли знать три ухаря, но им, конечно, хотелось погреть грабли на общике. Ну, а остальное вы знаете. «А у этого Виктора Аполлоновича родственники есть?» — спросил я. «Намекаете на то, что следует поделиться с ними нечестно нажитыми доходами?» — хмыкнул Сумароков. «Можете быть спокойны. Виктор Аполлонович сирота, воспитанник дома. Родители его погибли еще в тридцатых. Жены и детей, по крайней мере, официальных, не имел. Так что совесть ваша может быть спокойной. А если вас беспокоит то, что произошло сегодня, я скажу вам так». Останься эти урки в живых, они бы из-за этих бабок нас на ремешки порезали. Так что ликвидация трех уголовников, на совести которых жизнь часового дела правильная, да и свидетелей, которые бы знали о существовании этих денег, теперь не осталось. Кстати, я подбросил в огонь пачку трех рублевок на 300 колов для маскировки. Ладно, вы меня, так сказать, утешили. «Спасибо за чай вообще», — проговорил Илья Ильич, вставая. «Окажите любезность, Александр Сергеевич, подвезите». «Да, конечно». Мы оделись и вышли. Гость не забыл прихватить авоську, туго набитую советскими дензнаками. Я снова завёл свою трудяшку «Волгу» и вывел её за ворота. Когда я направил машину в сторону «Металлурга», Сумароков сказал. «Нет, Александр Сергеевич, сегодня точно не в гостиницу». «Тогда назовите адрес. Садовая, 18». «Хм. Что, знакомый адрес?» «Да, приходилось бывать». «Ах, да», — вспомнил Илья Ильич. «История с картой. Можно сказать, с этого началось наше знакомство. Да. Ну, тогда тем более». «Что значит это тем более, пассажир уточнять не стал. Я тоже не собирался допытывать». Видать, этот домик на Садовой чем-то важен для всей этой шоблы, раз уж они сюда, то и дело стекаются. Интересно, знает Сумароков, что домишка засвеченный? А впрочем, нет, какое дело, это их игры. Мужик, он оказался, ничего, умеет действовать и принимать решения, да и слово держит. Однако вряд ли мы станем друзьями, для этого нужно совпадать во взглядах на жизнь. А я физрук. Через пятнадцать минут я уже притормозил возле злополучного дома. Илья Ильич пожал мне руку, прихватил денежный мешок и зашагал к калитке. Не дать не взять. Добропорядочный семьянин, возвращающийся с рынка с продуктами. А ведь домик может оказаться опечатан. Подожду на всякий случай. Глядишь, сейчас назад прибежит. Не прибежал. Я увидел, как осветились окна дома. Будто и впрямь вернулся хозяин. Хотя, что я знаю? Вдруг загадочный Дмитрий Дмитрич это и есть Сумароков. Убедившись, что пассажир не собирается возвращаться, я сам вернулся домой. Деньги по-прежнему лежали на столе. Я смотрел на них, как на взведенную мину. Большие деньги — большая ответственность. И большие проблемы, если вести себя неосмотрительно. «Придется завести несколько сберкнижек в ряде сберка с города. Для начала надо эти деньги хотя бы пересчитать. Сколько их здесь?» Илья Ильич сказал, по тысяче в каждой пачке. Пачки толстые, значит, и купюры некрупные. Собрался с духом, пересчитал. 50 пачек, следовательно, полсотни штук. На дядиной книжке лежали нетронутые сорок. И шпионских оставалось еще около двадцати. Сто с лишним. И в самом деле, хоть от зарплаты отказывайся. Куплю брательнику с сестренкой новый дом со всеми удобствами. Ну или кооперативную квартиру. Пусть что хотят, то и думают. Матери Санька надо бы еще отправить. Хотя, наверное, лучше завести для нее книжку на предъявителя. Все это я обдумывал, собирая деньги в свою старую спортивную сумку, сработанную какими-то ловкачами под «Адидас». Все равно я ею не пользуюсь в последнее время. Саму сумку убрал в шкаф. Можно было ложиться спать. Завтра у меня помимо уроков запланировано посещение семейства Митрохиных, а еще я собирался позвонить папаше Константинова. Пусть сколачивает бригаду. Кстати, надо включить телефон, пока местное отделение КГБ не подняли в полном составе по тревоге. Я вымылся в душе и перед тем, как лечь спать, вспомнил о деревянном кольце-браслете, которое мне подарил Макаров. Сразу захотелось надеть его и досмотреть, а также дослушать те мультики, которые начали крутиться у меня в голове во время примерки. С чего бы это меня к нему тянет? Простое любопытство или сам подарок воздействует на мозги? В свете последних событий я готов поверить во что угодно. Кстати, а где он у меня? Кажется, я сунул его в карман дубленки. Не потерял ли? Оказалось, что не потерял. Я повертел кольцо-браслет в руках, нацепил на запястье и завалился в холостяцкую свою койку. Расслабился, закрыл глаза. Усну, значит, усну. Снова послышался белый шум, в котором стали постепенно различаться отдельные голоса. Снова мужской и женский, только они не пели, как мне почудилось в первый раз. Они разговаривали, но голоса звучали растянуто, поэтому возникало ощущение пения. Изображение тоже стало формироваться и сегодня быстрее. Как будто нагревался телевизор. Или в данном случае глюковизор. Отдельные пятна слились, появились... Сначала размытые контуры фигур. Мне захотелось, чтобы картинка стала четкой. Я даже мысленно подкрутил рукоятку настройки, и глюки меня послушались, изображение впрямь сделалось отчетливым. Я увидел красивую женщину и сразу узнал ее. Это была та самая незнакомка, которую я случайно встретил в доме, где жили Константиновы. А она стояла к зрителю, то есть ко мне спиной, опираясь локтями на какие-то то ли перила, то ли парапет. А вот что за мужик торчал рядом с нею, я сразу не узнал. Да мало кто-либо узнал сходу, да еще на глючной картинке, которая чуть подрагивала, норовя и вовсе исчезнуть. Ведь со спины мы себя обычно не видим. Да, это был именно я. И что-то втирал в девушке, которая меня внимательно слушала и кивала. Я стал прислушиваться к голосам, мысленно регулируя звук. Прежде всего, надо было замедлить его, чтобы собеседники перестали петь. Пришлось повозиться. Вдруг я услышал фразу, которая прозвучала совершенно четко: «Вы очень интересный собеседник, Саша!» «Это потому, что с вами интересно разговаривать, Велена!» — откликнулся на экране глюковизора я сам. «А давайте продолжим наш разговор в ресторане!» Что ответила красавица Велена, я не услышал. Изображение вдруг расплылось, а звуки снова начали растягиваться до полного неразвлечения. Я провалился в сон. Проснулся от Женя в правом запястье, том самом, на котором все еще было кольцо-браслет. Я сорвал его и оглядел кожу на руке. Ни малейшего следа ожога. Выходит, это меня макаровский подарок так разбудил. Очень вовремя, кстати, половина восьмого. Интересный сон мне приснился. Реалистичный такой. Пора вставать. Пробежка с зарядкой и завтрак, потом в школу. Когда я по привычке подогнал Волгу к гаражу пришкольных мастерских, там меня поджидал трудовик. Мрачный, как туча. Видать, уже знала вчерашнем. Хотя мы не могли наследить настолько, что за ночь следствие вышло бы на нас. Или могли? В любом случае, мне лучше подождать, что он скажет, прежде чем самому пускаться в откровение. Однако Витёк не спешил начинать разговор. «Правда, и машину поставить в бокс мне не давал», — торчал посреди дороги. Возюкался с замком на уже отпертых воротах. «Какого чёрта ты суешь свой нос в чужие дела?» — спросил он, когда я вышел из машины. «Ты о чём?» «Об эксперименте, который проводит по заданию Академии наук СССР Илга Артуровна». Настучала, значит. «Оставь ты этот уличный жаргон», — поморщился Курбатов. «Товарищ Эглите обязан докладывать обо всех контактах, которые касаются её работы». «А о наших с ней контактах она тоже докладывала?» — Нет, пока ты не превысил свой допуск. — Похоже, вы забыли, товарищ майор, что у меня вообще нет допуска, — напомнил я. — Вы же сами решили его не оформлять. — Тогда тем более. — Нет, не тем более. — Пока эти ее опыты над детьми не касались моего класса, я и не лез, а теперь придется со мной считаться. «Кретин — Кретин! — прошепел трудовик. — Скажи спасибо, что я не доложил по команде. «Ты что, не понимаешь, что если вышестоящее начальство узнает об утечке, весь 8 Г изолируют в специнтернате?» «Кроме меня никто ничего не узнает», — ответил я. «Если, конечно, вы не начнете финтить, Ленином клянусь, проще включить меня в состав группы, проводящей эксперимент, чем попытаться от меня избавиться». Насчет избавиться в этом ты ошибаешься», — осклабился он. «Нет ничего проще, а насчёт...» Включение в состав группы. Об этом надо подумать. Только учти, если сверху утвердят возможны всякие ограничения. Ничего, как-нибудь, товарищ майор. Что слышно о Сумарокове? Я знал, что он меня спросит об этом. И я понял, что не хочу докладывать о вчерашнем происшествии. К моему заданию оно непосредственного отношения не имело, Ни с кем из местных воротил мы не встречались, а стучать на человека, благодаря которому я имею теперь полста кусков — совсем уж свинство. Витек смотрел на меня выжидающе», — ждал доклада. «Кретин, говоришь? Это мы еще посмотрим, кто из нас кретин. Что, я ему мальчик? Пусть свои фросии помыкает. «Контакт был», — ответил я. Я вернул бумажник, который Илья Ильич выронил в прошлый раз в машине. И все? Нет, он попросил его отвезти по адресу. Садовая, 18. Вернулся, значит, пес на свое гнаище. Непонятно, пробурчал Курбатов. Ну ладно. А у как говорит наш коллега Рунги. Он наконец открыл створку ворот на полную, и я поставил машину в гараж. Выходит, помог вчера снежок, замел следы. Да и вряд ли кто-то будет всерьез копаться в причинах гибели на дороге трех беглых зэков. К тому же замаранных в убийстве часового и до кучи в угоне транспортного средства и хищении огнестрельного оружия. Калаш явно не в магазине купили. Меня сейчас занимал мой вчерашний эксперимент с глюковизором. Правда ли кольцо-браслет показало мне девушку моей мечты или все таки это был только сон? А если нет? Тогда я знаю, по крайней мере, как ее зовут. Велена. Очень советское имя. Почти как Эвелина. Сравнил тоже. Ну, хорошо. Имя мне известно, что еще. Что я вообще видел. Если на самом деле видел что-то реальное. Мы стояли, опираясь на какие-то массивные перила или на парапет набережной. «Александр Сергеевич!» — окликнули меня. От неожиданности я вздрогнул. Ко мне, цокая непомерно удлинившимися в последнее время каблуками, мчалась на всех парах Эва. Легка на помине. «Где вы бродите? Я везде вас ищу! Комиссия рано приехала!»